Изболелся я сердцем, печалью убит, и завидую тем, кто в могиле лежит. Не могу отыскать я дорогу к спасенью. Видны грешник великий, я Бога забыл.